Викинги добивали раненых данов, сбрасывали в море тела убитых, оба корабля получили повреждения, и в трещины проникала вода. И норманы заделывали их, чем могли, многие весла были поломаны, особенно сильно пострадал морской тур, в форштевне которого зияла огромная пробоина. И тем не менее Торлаук стал героем дня. Норманы громогласно приветствовали его, выкрикивая звучные кемлинги, Олаф не удержался, чтоб тут же не сложить в его честь вису. Даже Один, восхищенно, из-за облачной валголы на волнистой зыбе моря, зрит юнса. Он клен сражения, воин, витязь, славу взявшего навеки, победив гораздо больших. Однако положение норманов оставалось крайне серьезным. Корабли срочно нуждались в ремонте, кроме того, оставаться в этих водах все равно было опасно. Олаф велел тем из викингов, кто был не ранен, сесть на весла и продолжать грести до тех пор, пока они не найдут укромную бухту, где можно было бы укрыться и починить сюда. Эми же и Виберги велено было заняться ранеными. Когда олов увидел, в каком состоянии находится Атли, его лицо омрачилось. «Умереть от раны в бою? Нет, вернее, пути в Валголу. Однако я полагаю, что Ролло это вовсе не обрадует». Они с Эммой обменялись взглядами, памятуя о ночном разговоре. Взгляд Олафа был жестким, на скулах скальда заходили желваки. Эмма выдохнула. — Нет, я все сделаю, что в человеческих силах. Атли спас меня сегодня. Олаф отвел глаза, губы его тронула улыбка. — Такая рана может оказаться смертельной. Но когда Атли в твоих руках, я спокоен. Ее ответ заглушили удары Билла. Потрепанные, осевшие едва не до бортов, дракары, развернув драконьи морды на закат, продолжали путь. Глава 9. Лишь к вечеру следующего дня змей и морской тур подошли к песчаным отмелям в устье реки Дроммы, на побережье Близбое. Все это время им пришлось бороться с сильным встречным ветром, грозившим опрокинуть пострадавшие после битвы с данными суда Когда сквозь мрак и дождь Эмма увидела на берегу людей с фонарями, спешивших к пристани от расположенного над откосом форта, она едва не заплакала от радости. Она была в конце измучена, озябла и устала. Лисий мех ее плаща покрылся коркой льда, хлестал дождь со снегом. Непогода разбушевалась еще вчера. Едва они успели, золотав пробоины в дракарах, выйти в море. Быстро стемнело, и Олаф не решился вернуться к берегу, опасаясь налететь в темноте на камне. Море бурлило, хлестал дождь, вода заливала дракар, и все, кто был свободен от вахты, в том числе и женщины, вынуждены были вычерпывать ее кожаными ведрами. И теперь Эмма, присев возле лежавшего в беспамятстве Атли, тихо молилась, не в силах даже поднять руку. Все мышцы нестерпимо ныли. Даже Виберга притихла, оставив свои нескончаемые причитания. Вскоре их переправили на берег. Среди встречавших был и Ботольф, Эмма услышала его хрипло и, похожий на кашель, смех. Он усадил ее на лошадь перед собой, кутая в плащ. «Ат ли?» — забеспокоилась девушка, но Ярл сказал, что все раненые последуют за ними в специальных носилках. Эмма проспала на руках у Ботальфа всю дорогу. Сквозь дрему она слышала, как Боттельф что-то говорил едущим рядом Олофу. Серебряный плащ отвечал. Кажется, речь шла о Торлоге, но Эмме было не до того. Показался высокий чистокол и копыта коней застучали по бревенчатому мосту, перекинутому через глубокий пустой ров. Эмма невольно поразилась. Сколько же людей потребовалось для таких грандиозных земляных работ? За чистоколом сквозь дождь были видны строения, слышал слой собак. Эмма чувствовала себя такой разбитой, что едва обратила внимание на бросившихся к ним слуг. В помещении, куда ее внесли, чадили светильники, было приятно тепло, пахло дымом и чесноком. Эмму уложили на постель, вокруг засуетились какие-то женщины, с нее стянули оледеневшие сапоги и растерли ноги. Она не протестовала, даже когда ее раздели до нога и затем заставили натянуть сухую полотняную рубаху. С трудом разлепив слепающиеся веки, она разглядела одну из женщин. Настоящая великанша, рослая, тучная, с могучей грудью, лицо не молодое, полное, у губ надменная складка. Голову женщины облегала коричневая шапочка, завязанная под подбородком. На груди лежали темные спроси косы. Пряжки ее передника были украшены крупными самоцветами, а у пояса на цепочке висели ключи — знак хозяйки дома.